Глава девятая. Эту ночь Дэя почти не спала. Боялась сомкнуть глаза. Боялась, что стоит ей только заснуть, как какой-нибудь демон проникнет в дом, чтобы убить ее или сына. Всю ночь она провела, вздрагивая от каждого шороха, вскакивая и подбегая к кроватке Наэля. «А вот ее мучитель, похоже, прекрасно выспался». И, судя по его утреннему цветущему виду, совести его не мучила. У вас есть полчаса, чтобы собраться, коротко оповестил он. Экипаж уже ждет. Но этого времени слишком мало, возразила она. Мне нужно накормить ребенка. Ну так поторопитесь, миледи, или ждете второго Даранха? Метнув на него яростный взгляд, Дэя пошла будить сына. За завтраком оба молчали. Дэ без всякого аппетита ковырялась в тарелке. Еван хмурился, но не трогал ее. Зато Наэль крутился так, словно сидел на иголках, да и неприятно царапнуло то, что мальчик уже слишком явно искал внимание мага. Казалось, есть в облике темного что-то такое, что неудержимо влечет его взгляд. Мамочка, а этот дядя с нами теперь будет жить? Вопрос на Эля прозвучал так внезапно, что Дэя побледнела и сделала вид, что не слышит. «Возможно», — лаконично ответил Еван. «А мы правда поедем на лошадках далеко-далеко?» — прощебетал мальчик с набитым ртом, пока мать пыталась скормить ему очередную ложку овсянки. «Правда. А Катарина с нами поедет?» «Возможно». «А Шарль?» «Вряд ли. А мистер Добс?» Нет, этот старый хрыч нам ни к чему. В голосе Евана прозвучала глухая угроза. Вздрогнув, дэв скинула взгляд. Макс сидел с застывшим лицом, только на виске дергалась жилка. Мистер Добс хороший, Наэль насупился. Он подарил мне лошадку. Правда, у нее потом колесики отвалились. Какая щедрость! Зло усмехнулся его собеседник. Руки Евы, лежащие на столе, сжались в кулаки. Он посмотрел на Дейю. «Вчера я имел сомнительную честь встретиться с этим милым человеком и видел все его грязные мысли». «Вы читаете мысли?» Возглас вырвался у неё раньше, чем она успела захлопнуть рот. «Я дознаватель», — отметил мак очевидное. «Надо ли мне повторять это так часто?» Дея отвела взгляд. Дознаватель! Почему она в самый неподходящий момент выпускает это из виду? Где ее здравомыслие, когда она в нем так нуждается? Значит, вы и мои мысли читаете? Еван уловил напряженные нотки в ее голосе. Она боялась, боялась, что он прочитает в ее мыслях что-то такое, чего ему не следует знать? А нужно? Или в вашей головке прячется что-то особое? Нет, он не читал ее мысли и даже не собирался. Хотя мог это сделать в любой момент: сковать магией по рукам и ногам, прижать к стене, так чтобы она не могла даже двинуться, заглянуть ей в глаза и заставить подняться с дна души все, даже самые потаенные страхи, чаяния и надежды. Но он не станет этого делать. Хватит того, что находясь в такой близости от нее, он чувствует ее эмоции. Всю неприязнь, отчуждение и враждебность чувствуют, как ее тело против собственной воли откликается на него, ведь они связаны душами, а взаимное притяжение — неизбежный итог этой связи. И как она ненавидит себя за эту слабость, которой не может найти объяснения. Еван перевел взгляд на Наэля. В мальчике определенно хороший потенциал, заслуживающий отдельного внимания. И скоро магия начнет просыпаться. Нужно брать его под контроль прямо сейчас, пока не стало слишком поздно. Пока он еще достаточно податлив и гибок. Пока он малыш. «Кстати», — произнес Еван так, будто о чем то внезапно вспомнил. «У меня есть кое-что для тебя». На протянутой ладони сверкнул крошечный размером с палец кинжал в кожаных ножнах. Миниатюрная копия того, что было у него самого. Рукоять кинжала украшали руны, а в ножнах была просверлена дырочка, в которую был вставлен шнурок. Это растхар, ритуальный кинжал демона Фальдарика. Настоящий! У мальчишки загорелись глаза. Он уже потянулся ручонками, когда я вдруг одернула его. Это опасная игрушка. Ты порежешься. Зато научится обращаться с оружием, хмыкнул Еван и не думая убирать свой подарок. Вы невозможны, заявила девушка, поднимаясь. Он маленький мальчик, ему рано играть с такими вещами. И когда же, по-вашему, придет время, в двадцать лет. Это не ваше дело, вспыхнула она, пока еще я его мать, и я решаю, что лучше для моего ребенка. Ворожея злилась, ее злость щекотала его самые низменные инстинкты, доставляя мучительное удовольствие. Горько-сладкое, с легким привкусом миндаля. «Вот оно, бабское воспитание», — осклабился Еван. «Вы делаете из него тряпку, а не мужчину. Мальчику нужен отец, а не по вашей или воле он лишился его?» Это вырвалось у нее в сердцах, но Дэйни на миг не пожалела о сказанном. Она попыталась забрать кинжал у Наэля, но тот внезапно заортачился, прижал к груди и закричал "Мое, не отдам!». Ему очень хотелось оставить ножик себе. Такой блестящий, красивый. Даже Шарль будет завидовать. Но Наэль, конечно, поделится с другом, ему не жалко, ведь Шарль с ним тоже делился. И рогаткой, и стеклянными шариками, и кусочком лакрицы. Только попросит, чтобы тот научил его так же ловко кидать ножик через плечо. «Отдай!» — Дя требовательно протянула руку ладонью вверх. «Ну же! Будь послушным мальчиком!» С минуту Наэль смотрел на мать огромными, мерцающими от слез глазами. «Ты совершаешь ошибку», — отметил Еван, наблюдая за сценой. «Это не вам решать», — огрызнулась Дэя. «Ну?» Она поняла, что теряет терпение, еще немного и сорвется, отберет кинжал силой. Во всем виноват Еван Райс. Этот мужчина выводит ее из себя одним только присутствием. Рядом с ним она не может спокойно мыслить. Постоянно нервничает, чувствует себя раздраженной. Вероятно, это и есть тот резонанс, что возникает при столкновении светлых и темных сил. Разревевшись, Наэль бросил нож. Не отдал ей, а бросил под ноги, чтобы хоть с таким детским способом выразить свой протест. Она смотрела, как он убегает в слезах, унося свое маленькое горе туда, где никто не помешает оплакать потерю. И не пыталась остановить. Внутри разливалась сосущая пустота. Деби сильно опустилась на стул. «Посмотрите, что вы наделали!» прошептала, прожигая его на ненавидящим взглядом. «Вы приносите нам только горе». «Не только вам», тот жестко усмехнулся. «Я приношу горе всем, кто имеет неосторожность связаться со мной. И в вот этом есть ваша доля вины. Не понимаю, почему вы все время пытаетесь обвинить меня в своих проблемах. Я спасла вашу жизнь, но не я сделала вас таким. Это только ваш выбор». «Неужели...» Он поднялся, нависая над ней. «Что ж, тешьте себя надеждой, пока у вас есть такая возможность». Она нашла Наэля в его излюбленном месте. Мальчик сидел в своей комнате на подоконнике, спрятавшись за занавеской. Он уже не плакал, но продолжал тихо злиться. да я попыталась его обнять, но он молча вырвался и отодвинулся. Милый. «Нам пора собираться». Наэль отвернулся. «Сынок, идем. От него исходили волны обиды и гнева, игнорировать их было непросто. я присела рядом и потерла виски. Она заметила, что дыры, напоминающие о ночном нападении, нет и в помине. Темный маг хорошо постарался, стирая следы. Эта мысль не вызвала у нее чувство благодарности. Наоборот, всколыхнула неприязнь. Если бы не Райс, к ней не вломился бы никакой Даранг. Это он привел демона в ее дом, он поставил их жизнь под угрозу, и неизвестно, сколько еще им придется подвергаться опасности из-за него. Дея сделала мысленную пометку, когда прибудут в Элурию, узнать все, что только есть о демонах Альдарика. Интуиция подсказывала, что эти знания очень важны. Снизу слышался шум. Грума уже выносили багаж, Ева надавал последние указания, ухала Катарина, беспокоясь за дорогущий фильдерейский сервис, Единственное, с чем Дэя не рассталась бы и за сотню фортинов. Но сейчас ее беспокоили не блюдцы и чашки, а сын. Дэя относилась к тому числу матерей, для которых их ребенок самый лучший, самый умный, самый красивый, самый-самый во всем. Даже если она и видела его недостатки, то закрывала на них глаза. Убеждала себя, что он еще маленький. Да, немного капризный, да, немного настырный. Но он же ребенок, Не бывает идеальных детей. Но утренняя ситуация оставила на душе неприятный осадок. Впервые Наэль попытался дать ей отпор. Впервые показал свой характер. И сейчас продолжал тихо дуться, игнорируя ее присутствие. А все из-за чего? Из-за Евана Райса и его дурацкого подарка. Для Дэи это стало малоприятным открытием. Как вообще взрослому мужчине пришла в голову идея подарить кинжал трехлетнему малышу? Ах да, он же темный маг, дознаватель. Для них это нормально, учиться ненавидеть и убивать друг друга с самого детства. «Послушай», — заговорила она, глядя на вихрастый затылок сына, — «Ты же знаешь, что мама хочет тебе только добра. Эта штука очень опасна. Ты мог порезаться или вообще отрезать себе палец, понимаешь?» В ответ молчание. «Наэль!» Он и неприязненно дернул плечом. «Ну хватит уже. Хорошие мальчики так долго не дуются». Она попыталась его коснуться, но он оттолкнул ее руку и крикнул в сердцах. «Я не хороший мальчик. Я хочу свой ножик!» «Он мне его подарил, а ты плохая, плохая!» Его слова ударили ее в самое сердце. «Ах так!» – вспылила она, хватая его в охапку. «Да что с тобой происходит?» Наэль вырывался с невиданной силой, как маленький дикий зверёк. Когда он пустил в ход свои зубы, да и пришлось его отпустить. Запыхавшаяся, растрёпанная, чувствуя, как внутри все кипит, а горло сжимают спазмы рыданий, она рожала руки. Еще никогда сын не причинял ей боли, а сейчас укусил, укусил. На запястье остались следы его детских зубов. Ощущая полную беспомощность, она безжизненно произнесла. Хорошо, я позову Катарину. Горничную Наэль очень любил, может быть, даже больше, чем мистера Прыгуна. Вернувшись в свою комнату, Дэя с глухим отчаянием глянула на голые стены. Еще вчера здесь висели картины, вышитые ее руками. Сейчас они все были уложены в короба. Незнакомые ей мужчины в кафтанах почтовой службы вынесли их из дома и погрузили в омнибус. Вся ее жизнь рушилась на глазах. Снова. И снова из-за Евана Райса. Два года назад она потеряла дом и мужа из-за него. Сейчас снова теряет дом и... Сына. И снова она не знает, как это остановить. Этот страшный мужчина ворвался в ее жизнь и буквально за один день уничтожил все, до чего смог дотянуться. Всего один день. Слёзы подступили к самому горлу. Она поняла, что сейчас расплачется, как простая девчонка, и, упав на софу, закрыла лицо руками. Плечи сотрясались от беззвучных рыданий. «Мамочка», — маленькая ладошка коснулась ее щеки, Я не хочу, чтобы ты плакала. Мне не нужен этот дурацкий ножик. Дэй да и не слышала, как он подошел. Она подняла голову, схватила его в охапку и, уткнувшись в макушку сына, заревела уже в голос. Пристыженный и притихший Наэль сопел и гладил ее, пока наконец не осмелился прошептать. Но «Ну, можно мне вместо него те красивые пуговки? Хотя бы одну, пробормотал притихший Наэль. Он никогда не видел мать плачущей и не знал, как себя вести. Ее слезы пугали. Все что угодно, милый, да и прижалась губами к его волосам. Вихры на на намукли от ее слез. Все что угодно. Какая идилия! Насмешливый голос заставил девушку гневно выпрямиться. В дверях стоял ненавистный, навязанный муж и с ухмылкой смотрел на нее. «У вас пять минут, с сударыня. Или я вынесу вас на руках в том, что на вас надето».